Глава 9 В этот раз в себя приходили ровно в обратном порядке, хотя сильно подозреваю, Шерлок некоторое время просто притворялся мертвым, прежде чем обнаружить свое пробуждение. А дело было так. Первое, что я почувствовала, когда бытие неспешно вернулось в организм, ломота в затылке. Память тут же услужливо нарисовала тот прекрасный миг, когда нечто неприятно твердое встретилось с моей головой. Ну, то есть воспоминания ничуть не вдохновляли. Другие ощущения тоже оптимизма не добавляли. Судя по тряске и жесткой соломине, на каждом ухабе настойчиво и весьма болезненно тыкавшей мне в шею, я лежала на деревенской телеге, которая со скоростью парализованной улитки перемещалась по бездорожью, а точнее как подсказывало зрение по малоезженной лесной просеке. Как только я подала признаки жизни, в бок кольнул острый локоток сестры. «Мариш, ты очнулась? Ну я же говорила, а вы не верили!» С неуместно торжествующей интонацией прошептала наша блондинка. «Как будто в данный момент это утверждение занимало ее больше всего», Ну, то есть не то, что все члены команды получили по башке, и всех нас, спиленутых как младенцев, в неизвестном направлении везут какие-то сверхнеприятные личности в бутафорских одеждах. Не то, что мы вообще непонятно где. Честное слово, я воспитанный человек. Однако «Мать твою, твою мать» было единственное, что сейчас просилось на язык. — Лиль, помолчи, — тихо взмолилась я, пытаясь пошевелить связанными и жутко онемевшими конечностями. К тому же наши похитители пока не поняли, что мы очухались и о чем то мирно беседовали. Не мешало бы послушать. «А я тебе говорю, что добыча добрая. Что-то странно, разговору нет. не нашинская. Да и скакали, что твои полудурошные. Может, зелья какого модного дурманного обожрались? Да кто их знатных разберет? Одно верно, по всему, видать, шибко богатые. Значит, и выкуп стребовать солидный можно». Рассудительно вещал низкий хрипловатый мужской голос. "Да, этому удачно к водопаду завернули. Тесак будет доволен", поддакнул первому другой, явно более молодой бандит. Я осторожно приподнялась на локти и посмотрела в сторону говоривших. Впереди длинной телеги спинами к нам сидели два мужика. Один, широкий равно как в плечах, так и в талии, весь какой-то квадратный, Второй потоньше и подлиннее, обувь безликих холщевых рубашках и изрядно потрёпанных бесформенных шапках. За ними сваленные в кучу лежали наши вещи. Дальше с дутым шлангом подрагивал на кочках Сергей, а между нами сверлила меня укоризненным взглядом молчаливая Лиля. Это что? Они нас троих вдвоем что ли повязали? Только успела подумать я, как Шерлок тихо застонал, повернул голову и открыл глаза. «Девчонки, простите, я лопух», — одними губами прошептал парень, глядя на нас взглядом побитой собаки. «Чего уж! Все красавцы!» Памятуя о данном обещании уважать Сергея до конца жизни, также почти беззвучно попыталась подбодрить его я. Лиля перекатилась на бок и сочувственно ткнулась лбом любимому в плечо. «Кстати, по какой-то неизвестной причине...» Мы с Шерлоком были связаны по рукам и ногам, причем руками за спиной. А Лилька лежала нога в ногу с перетянутыми впереди запястьями. «Это что за дискриминация такая? По цвету волос, что ли? Вроде я тоже дама, а страдаю наравне с нашим мужиком». «Эка, глянь, никак очухались!» Тонкий обратил внимание на шевеление за спиной и повернул к нам голову. «Лежите смирно, а то у нас разговор короткий». Перекатив соломинку из одного угла рта в другой, построжился конвоир и для убедительности одарил каждого угрожающим взглядом. Убьете? ровным голосом спросил Сергей. «Зачем?» — не поворачиваясь, флегматично ответил Квадратный. «Вы нам живы и дороже. Будешь дергаться, тюк по темечку и отдыхай себе дальше». Тонкий на заявление старшего осклабился щербатой улыбкой и гаденько заржал. Убивать нас прямо сейчас, по всей видимости, не собирались, что внушало некоторый оптимизм. Хотя это и так было понятно. Хотели бы просто ограбить, добили бы прямо там, на поляне. Тогда что? «Так кто же вы будете, добрые люди?» Не меняя интонации, поинтересовался Квадрат. «Меня зовут Лилиан, сестру Мари, а это мой жених Серж». Нежным голосом прощебетала младшая до того, как Серж успел остановить свою словоохотливую — «В общем, нашу болтушку». «Сестра!» В голосе старшего прорезалось удивление. Он даже не поленился обернуться и обратить внимание на меня. «А чего в штанах, как мужик?» «Я думал, телохранительница для принцессы», — хмыкнул он. «Говорят, иноземцы уже и баб в охранники берут». «Тьфу! Бесовщина!» «Так что, не местные, что ли?» «Да-да, мы тут... гостим». Скосив виноватый взгляд на Шерлока, активно подававшего ей знаки закрыть рот, все же прокомментировала Лилька. А мне стало понятно, почему я спутана веревками так же, как Серега. Похитителей смутил мой спортивный костюм. Сестра же, даже в турпоход, взбреди ей в голову такая нелепая мысль турпоход и лилия понятия несовместимые, отправилась бы в платье. И у кого же, господа, гостевать изволят? продолжал расспросы квадратный. «Так, все, мы будем говорить только с главным», — решительно вкленился в разговор Сергей, пока наша блондинка, увлёкшись игрой, не насочиняла чего-нибудь непоправимо лишнего. К слову сказать, кажется, в этой самой игре Лилька понимала гораздо больше, чем мы с Шерлоком, а сомневаться в ее версии про попаданцев как-то не осталось возможности, что ли. Ну, то есть, если все это прямо сейчас происходит, то как самим себе не верить? Да и некогда ломать голову над такими деталями. Думать надо, думать, как выпутываться из реального поганого положения. Ну, с главным так с главным. На удивление не стал настаивать Квадрат. Вот завтра доберемся до места, там и решим, что с вами делать. «Привал!» — скомандовал он и повернул лошадь на удобную поляну по правую сторону от просеки. Солнце и в самом деле уверенно клонилось к горизонту, стало заметно прохладнее — И слава богу, а то я в своем утепленном осеннем костюме почти сварилась в местной жаре. Судя по тому, как слаженно разбойники взялись разбивать лагерь, обязанности между ними были четко распределены. Эти двое точно путешествовали вместе не в первый раз. Вскоре на поляне весело затрещал костерок, и наши похитители водрузили над ним капитально прокопченный походный котел. Мы приняли сидячее положение, сели потеснее и взялись держать совет. Имеется в виду я и Шерлок. Это же надо было так лопухнуться, идиот. С болезненной досадой на себя самого прошипел Сергей. Так хватит себя истязать. Не ты один виноват. Потом порефлектируем по этому поводу на плече друг у друга и пощиплем с макушек волосы, когда все это закончится. Сразу же остановила парня я. Делать-то что будем? Вариант пока один — договариваться с их старшим. А побег? «Пока мало вероятно. В связанном виде далеко не упрыгаем, а по голове второй раз получать...» Шерлок поморщился. «Так скоро думать нечем станет. А эти, глянь, между делом взгляд-то с нас не спускают». «Ну да». Вынужденно согласилась я, отмечая, что бдительности бандюганы действительно не теряли. Одних нас в лагере ни на минуту не оставляли. Даже если есть необходимость отойти, кто-то один все равно находился рядом». Расчитывать на ночь тоже не приходится», — продолжил мысль напарник. «Эти гады явно не дураки. Сторожить, скорее всего, по очереди будут». «Ты смотри, что они делают!» «Они что, вяленое мясо жарить собрались?» В совещание неожиданно вклинилась Лилька, указывая связанными руками на разбойников. «Эй, вы там что, с ума сошли? Оно же высохнет!» «Это уже им, возмущенно и громко. Это ж потом есть невозможно будет!» Ай, не ори, голова гудит! застонала я, чувствуя, как снова заныла шишка на затылке. Поскольку младшая продолжала сидеть между нами, мы с Шерлоком чуть не оглохли от ее внезапного выступления. А ты что, переживаешь, как тоще будет жевать твердую пищу своими сильно прореженными зубами? ядовито поддела я. Она у нас добрая, тоже не разделяя Лилькиного внезапного альтруизма, поддержал меня Сергей. В что? «Они же и нас потом этим кормить будут», — невозмутимо оправдалась сестра, спрыгнула с телеги и, ничтоже сумняшееся, потопала к костру. Похитители на это действо обалдели не меньше, чем мы. Сдается, до этого случая пленники бандитов таким образом себя не вели, поэтому, не иначе как от растерянности, сестре некоторое время даже позволили поговорить. А Лилька тем временем деловито раздавала указания. «Так». Вот это сперва размочить. Лучок вон зажарь, морковочку. Есть морковочка? Картошку не мельчи. А жарим на чем? Топлёное сало. Фу. А масла что, нет? А ну топай к своим. Покраснев лицом, рявкнул хриплый, который квадрат. Ну и сами себе злые буратины. Лилия обиженно дернула плечиком и неохотно развернулась к нам. Им говоришь, как лучше, так нет же. Все, вместо вкусной похлебки будем есть горелые сухари в вонючем жиру. Слушай, сестра, а ты чего такая бодрая? Поинтересовалась у младшей, запрыгнувшись надутым видом на свое место. В самом деле, мы с Шерлоком то и дело морщились от непроходящего гула в головах, да и вот так скакать не имелось сил, ни желания, а мелкая, гляньте, прыгает огурцом, инициативу проявляет. Так меня не били, простодушно пояснила она. А. Синхронно мявкнули мы с напарником. «Нет, новость-то хорошая, только...» «А ты что, не убежала?» Мягко поинтересовалась я. «Ну не могла же я вас бросить!» Округлила очи та. «Логично». В своем духе лаконично резюмировал Сергей. «Нет, ну ты посмотри!» «Мужики!» «Как вас там?» «Ну, честное слово, прекратите портить хорошие продукты!» «Давайте уже помогу!» Лилина внимание уже снова всецело обратилась к кухонной зоне. Нежное сердце кулинарной богини обливалось кровью от творимого над едой непотребства.